Глава вторая 21 июля утром Одри стояла в парадном зале и глядела на свои часики, машинально ожидая, когда начнут бить часы в столовой. Автомобиль был подан. Гости наверняка уже собрались в церкви. Дед стоял рядом и постукивал по полу тростью. Она знала, что со всех сторон на них устремлены горящие любопытством глаза прислуги, всем не терпелось увидеть невесту. И когда, наконец, Аннабел появилась, все ахнули от восхищения. Невеста медленно спускалась по лестнице, воздушная, как видение. Точно сказочная принцесса, она и шла, словно плыла по воздуху, казалось, ее маленькие ножки в атласных кремовых туфельках не касались земли. Золотые локоны, как корона, расшитые жемчугом, Старинная кружева, тонкая талия, как у статуэток в Дрезденской галерее. Глаза сияют от счастья. Никогда в жизни Утрий не видела такой красавицы, и сейчас любая с сестрой улыбнулась ей с нежностью и гордостью. — Ты очень хороша, Анни! Какие сухие бледные слова, но других Одри не нашла. На Одри платье было персикового шелка с бежевым старинным кружевом. Остальные подружки невесты тоже в персиковом и бежевом, но более бледного оттенка. Одри была необыкновенно красива, ей очень шлете теплые тона. К тому же они прекрасно сочетались с медным цветом ее волос и подчеркивали матовую белизну кожи, а глаза, ее удивительные синие глаза, сияли от радости и улыбались младшей сестре. — Послушай, Од, а ведь ты, оказывается, красавица! Она был раньше, этого не замечала. У нее только сейчас открылись глаза, и она очень удивилась. Одри никогда не занимала ее мысли. Она просто всю жизнь была рядом, с самого детства, и все. Счастливая Одри любовалась сестрой. Не прошли даров месяцы труда, годы любви и забот. Она вырастила Аннабелл. Сестра получила приличествующей девушке ее кругообразование и вот теперь выходит замуж за Харкорта и, даст Бог, счастливо проживет с ним всю жизнь в Берлингеме. Она будет преданной женой Харкорту. украшением его дома. Ее ждет тихая семейная жизнь. Тихая семейная жизнь. В этих словах Одри послышался погребальный звон. Она содрогнулась, словно от холода. Как же она всегда ненавидела тихую семейную жизнь! «Для нее она равнозначна смерти. Ты счастлива, Ани?» Одри пытливо заглянула сестре в глаза. Она столько лет заботилась о ней, следила, чтобы в холод она была тепло одета, чтобы вечером, когда ложилась спать, у нее на подушке лежала любимая кукла, чтобы ей не снились кошмары, чтобы она никогда не была одна чтобы никто из подруг не обижал ее, чтобы училась в той школе, какая ей нравится. Одри сражалась за нее с дедом, не жалея сил. Они отказалась учиться в пансионе Кэтрин Брансон на той стороне залива. Ей хотелось жить дома и ходить на занятия в пансион мисс Хэмлин, и Одри добилась-таки для нее позволения учиться у мисс Хэмлин. До нынешнего дня Одри вникала во все мелочи ее жизни. Даже в этом сказочном подвенечном платье каждая выточка была согласована с ней. Одри внимательно вгляделась в лицо сестры. — Ты ведь любишь его? Аннабел засмеялась, как будто зазвенел серебряный колокольчик и сквозь облако фаты посмотрела в огромное зеркало. Она пришла в восторг от того, что там увидела. «Какое восхитительное платье! И поглощенное собой!» Она была рассеянно ответила сестре. «Ну, конечно, люблю, вот, больше всего на свете!» «У тебя нет сомнений?» Одри относилась к браку очень серьезно, а вот Анни совсем не чувствует важности события, лишь слегка взволнована. — Что? — она продолжала расправлять фату, и дед, не выдержав, стал спускаться с крыльца к машине в сопровождении дворецкого. — Анни! — сердце вдруг похолодело от ужасного предчувствия. А что, если сестра совершает ошибку? Для нее, Одри, такая ошибка вовсе не была бы катастрофой. Но Аннабелл, младшая сестра, дарила ее своей ослепительной улыбкой, и на мгновение у Одри отлегло от сердца. «Какая же ты беспокойная, Од! Сегодня самый счастливый день в моей жизни!» Их глаза встретились. Да, вид у нее был вполне счастливый, но счастлива ли она на самом деле? Одри улыбнулась. Конечно, она была права. Уж слишком она беспокойная. Но ведь решиться на брак так трудно. Странно, почему-то она совсем не боится. Одри почувствовала это, когда протянула ей свою руку и сжала руку сестры. Личико Аннабелл стала серьезным. Знаешь, вот, я буду ужасно скучать по тебе. О том же думала и Одри. Аннабел больше не будет жить с ними. Это невозможно себе представить. Четырнадцать лет Одри заботилась о ней, как о собственной дочери. И вот теперь они расстаются, стоят здесь вместе в последний раз а по улице с грохотом катится трамвай. Не огорчайся, Берлинген совсем рядом. Но глаза Одри наполнились слезами, и она осторожно обняла Аннабел, боясь помять вату. — Я так люблю тебя, Ани. Надеюсь, ты будешь счастлива с Харкортом. Она была опять засияла улыбкой и, двинувшись к парадной двери, весело пообещала. «Непременно! Я в этом ни капельки не сомневаюсь!» Загудел рожок дедушкиного Роллс-Ройса. Аннабелл уселась в машину и принялась поправлять складки пышной юбки. Дед зашипел от ярости, потому что юбка закрыла колени и ему, и Одри и вдруг оказалось, что в машине для них троих слишком мало места. — Думаешь, тебя весь день будут ждать в церкви? — проворчал дед и сжал обеими руками на балдашник трости. Но глаза его с нежностью смотрели на прелестное создание. Внучка так живо напоминала ему невесту, рядом с которой он стоял рядом двадцать шесть лет назад. Она была даже... Красивее, чем это дитя, и на ней женился его сын Роланд. Как похоже Аннабелл на свою мать! Ему даже стало страшно. И когда он стоял в церкви рядом с Одри и смотрел на счастливую Аннабель, которая давала обед верности Харкорту, ему показалось, что он вернулся в прошлое. Одди тоже с нежностью глядела на сестру под венцом и не могла удержать слез. Глаза ее снова наполнились слезами во время приема, когда дед красиво закружился с Санабель в медленном вальсе. Неужели он обычно ходит, опираясь на трость? Кажется, он и сам об этом забыл.